Через неделю, когда Рон поправился, а от ран Сигмона не осталось и следа, друзья покинули гостеприимный дом барона Нутхейма. Их провожали все. Обитатели замка толпой высыпали к воротам. И во дворе сразу сделалось тесно Кони, накормленные и оседленные, ждали друзей у крыльца. На ступенях стояли барон и лори. Хидер на прощание обнял и Рона, и Тана, громко сокрушаясь, что приходится их отпускать. Сигмон, уставший от слезливых прощаний, Наскоро поблагодарил барона и взлетел седло. Все уже сказано. И слава благодарности, и заверения вечной дружбы, и обещание вернуться. Алхимик барон удержал, ухватил за рука, притянул к себе и прогудел в самое ухо. Вы вернетесь, а? Конечно, отозвался тот. Не знаю, когда, но обязательно вернемся. Барон уронил в сизые усы, огромные, истинно баронскую слезу, и снова обнял друга. И все же жалко, сказал он что того дракона пришлось похоронить. Не по-людски, конечно, бывшего человека чучелом держа, но все одно жалко. Не каждый барон может похвастаться чучелом дракона. «Посмотри на это с другой стороны», посоветовал алхимик. «Ни один барон не может похвастаться тем, что дружит с живым драконом». «Это да», согласился Нотхейм и бросил взгляд на Тана, который возвышался над толпой, как памятник. «Дракон в друзьях у барона, номер еще тот». И плевать на соседей. До встречи, Хидер, сказал Рон. Не скучай. Мы еще увидимся. Обещаю. Он послал воздушный поцелуй симпатичной служаночке и запрыгнул в седло. Сигмон нетерпеливо подслеснул коня и друзья поехали к воротам сквозь голдящую толпу. Удачи! пропищал барон вслед гостям. За воротами Сигмон пустил Воронова в голову. Рон старался не отставать. Миновав деревню, они выехали к перекрестку. Куда теперь? крикнул алхимик. «Ривастан», — бросил Сигмон. «Они пришли оттуда. В этом нет сомнений. И узнать, что происходит, можно только там. Я отправляюсь на родину, чтобы найти и разворошить это проклятое гнездо. Мне надоело быть дичь Пора положить этому конец». «Не слишком умно», — отозвался Рон. «Тебя там будут ждать. Ты точно хочешь вернуться? Быть может, отправимся в Ултер? Говорят, там можно неплохо заработать». «Нет. Хватит бегать. Я возвращаюсь домой, от... как хочешь. Я с тобой, — крикнул Рон. С тобой. И пыль из-под копыт сизым облаком повисла над дорогой. Путь домой обещал быть долгим.